Как лоббисты остановили Казахгейт. Вернувшись в Соединённые Штаты, Мирчев и его команда сразу приступили к работе. Казахгейт был самой острой проблемой, которую им предстояло решить, однако далеко не единственной. Он представлял собой только видимую публике верхушку айсберга. Под водой скрывалось недовольство, которое накопилось у мировых элит режимом Назарбаева. Его многовекторная политика привела к тому, что все запутались, кому он на самом деле друг. Соединённым Штатам он казался слишком пророссийским и прокитайским, а Москве он представлялся слишком прозападным. А главное, все чувствовали себя отстранёнными от гигантских запасов энергоносителей, которыми Назарбаев распоряжался по своему усмотрению и без видимой логики. На информационном поле образ Казахстана к 2003 году сложился такой, что хуже не придумаешь. Мировая пресса не уставала писать о коррупционных скандалах, взятках, давлении на прессу и уничтожении гражданских свобод. На тот момент это было даже несправедливо. По сравнению со всеми центрально-азиатскими соседями, Казахстан не был настолько плох. На фоне Туркменистана или Узбекистана мы были просто островом демократии в регионе, однако информационный маховик – был уже хорошо раскручен, тем более, что недостатка в негативных новостях из нашей страны у ведущих мировых изданий никогда не было. Чтобы проблему решить, ее известно нужно признать. Global Options не собиралась успокаивать клиента вымышленными хорошими новостями, а первым делом подготовила для него детальный 239-страничный отчет, что в расшифровке означает «выбор». Казах гейт и Назарбаев, среднеазиатский тигр в западной прессе. Тигр это сам Нурсултан Назарбаев. Надо признать, Global Options знает, как потрофать самолюбию заказчика. Только из отчёта получалось, что наш тигр попал в капкан. Проанализировав крупнейшую базу данных, в которую входят 25.000 мировых и региональных печатных изданий, Лоббисты суммировали претензии, которые накопились у мира к президенту и его режиму. В список входили, дальше цитирую по оригиналу: взяточничество. Тигр является одним из главных получателей коррупционных выплат со стороны нефтяных компаний и других бизнесов. Коррупция Тигр, его семья и ближнее окружение вовлечены в целый ряд коррупционных схем. Растрата государственных фондов. Тигр и правительство предположительно вовлечены в растрату в особо крупных размерах фондов, которые принадлежат государству. Мошенничество. Тигр и верховные чины его правительства обвиняются в том, что принимают участие в мошеннических транзакциях и действиях. Незалегальный трафик и торговля Несмотря на то, что Тигр и его правительство декларируют себя союзником Соединённых Штатов, они предположительно принимали участие в определённом количестве сделок по продаже вооружений в нарушение санкций Организации Объединённых Наций, а также заключали нефтяные сделки в нарушение эмбарго, наложенных Соединёнными Штатами. В связи с организованной преступностью Тигр связан с бизнес-сделками, в которые вовлечены члены организованной преступности, и где выплачивали мультимиллионные взятки. Нарушение прав человека. Правительство Тигра и сам Тигр лично обвиняются в применении репрессивных практик и нарушении прав человека в значительных масштабах. Подавление свободы слова, Правительство Тигра предположительно осуществляет методологический контроль и не соблюдает даже минимальные стандарты свободы слова и свободы выражения мнений. Недемократические практики. Тигр обвиняется в широкомасштабных нарушениях процедур голосования на выборах и вмешательстве в результаты голосования. И наконец, диктаторский режим без комментариев. Чтобы тигру легче было запомнить, в чём он провинился, тут же предлагался и краткий перечень его славных деяний. Коррупция и взятки, нарушение прав человека, подавление свободы слова, применение недемократических процедур, построение диктаторского режима, а также отмывание денег, нелегальный трафик и организованная преступность. Замечательные списки, согласитесь. И самое лучшее в них то, что все указанные факты чистая правда. Примеры, которые демонстрируют каждое из упомянутых обвинений, заняли в отчёте лоббистов целых 239 страниц. И как отреагировали представители высшей политической элиты Соединённых Штатов? Каковыми являются директора Global Options на такой перечень заслуг своего нового клиента. Отказались пожимать ему руку, сказали: "До свидания, мы не знали, что у вас всё так плохо. Возьмите свои грязные деньги назад". Наоборот, с удовольствием протянули ему руку помощи. Первым делом они составили программу, как положение выправлять. Если вы ожидаете, что основными рекомендациями режиму Тигра Назарбаева были ликвидировать взяточничество и коррупцию в собственных рядах, немедленно остановить нарушения прав человека, прекратить отмывать деньги, разорвать связи с организованной преступностью и тому подобное, вы снова не угадали. Идея заключалась в другом. Нужно убедить мировое сообщество, что все в Казахстане не так уж плохо. Повернуть столы, как говорят американцы. С учетом, что страна наша находится и от Америки, и от Европы за три девять земель, то для построения нового образа достаточно перекрыть новостные потоки и вместо прежней негативной запускать новую, позитивную информацию о крестном тесте и его режиме. Обеспечить такой информационный переворот должны были деньги Назарбаева из связи Global Options. В своём докладе лобисты обещали установить тёплые отношения с флагманами мировой прессы: Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, Financial Times и другие. Все факты уже известны широкой публике, надо ставить под сомнение, учили президента опытные американцы. Ответственность за преступления, которые невозможно скрыть, нужно перевешивать на других, либо через публичные обвинения, либо с помощью машины слухов. Эту рекомендацию крестный тесть усвоил особенно хорошо. Когда был убит Алтенбек Сарсенбаев, специальный 10-й департамент Комитета национальной безопасности по личному распоряжению президента забивал интернет точными данными, что меня видели на горе Ак-Тюбе в Алматы, хотя в то время я был с нашими казахскими дипломатами в Италии. Правдоподобность слухов не так важна, как их вал. Если человек видит информацию, пусть самую абсурдную, на форумах в интернете, Потом ему то же самое сообщает соседка, грызущая семечки у подъезда. А следом звонит ошарашенный друг из Москвы: "А ты читал, что у вас по невеле принимаешь любой абсурд за правду? По крайней мере, думаешь, что нет дыма без огня". Отдельные пункты в программе действий Global Options отводились на дискредитацию оппозиционного политика Кожегельдина и его приверженцев. В частности, сформировать досье на региональных сторонников для последующей публикации материалов об их предосудительных действиях. На Назарбаева неизгладимое впечатление произвело, когда Мирчев из Вашингтона привез биллинг всех телефонных переговоров с мобильных телефонов за 2003-2004 годы, из офиса Кажегельдина и его помощника Ахметшина. Президент быстро вызвал председателя КНБ Дудбаева и приказал разобраться с людьми из оппозиции и выявить всех его врагов, с которыми контактировал Ахметшин по поручению Кажегельдина.